Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением, как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенную точностью определить, нужно ли ему тысяча бочек или пятьсот при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому уважение, удались все спекуляции, у которого всегда было несколько бочонков в продаже, в то время как дешевели деньги, который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить 200 франков, тогда как другие продавали своё вино по пяти луидоров за бочку. Так, в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде выиграл 240 тысяч ливров одной осторожностей. В коммерции он был ловок, жаден, силен, как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и, наконец, броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошеля своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель, и всё это самодовольно, холодно, методически. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Самюрии не попробовал его холодных острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли да поосьми насто, тому де Гроссен разменял вексель да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им как национальной славой. Часто слышали, как какой-нибудь купец или трактирщик с тайным удовольствием говаривал заезжим: "Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры. Два-три дома". Что же касается до господина Гранде, такуже вряд ли самтон перечтёт своё состояние. В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в 3,5 миллиона. Но как с 1793 по 1817 одних доходов с земель было ежегодно 100 с чем-то тысяч франков. То можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда бывало по окончании партии в Бостон, солидные люди разговариваются о том, осём, наконец ведут на старика Гранде и скажут, например, о старика Гранде теперь есть верных 6 миллионов, то Крюшой де Грасен Если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью, дальновиднее же вы нас. Нам-то никогда почти не удавалось свести верных счётов. Заезжий парижанин скажет бывало слово другое, о Ротшильде или о Лафите. Самёрцы тотчас спросят: так ли богаты они, как, например, Гранд де И ежели им отвечали на смешливую улыбку, то они покачивали головами в знак недоверчивости».